Она рассказала ему о содержании работы комитета, назвала предварительные даты собраний. Он внимательно слушал, иногда комментировал. «По-моему, все хорошо продумано. Но пока мы не приступим вплотную к нашим обязанностям, то не будем в точности знать, сколько нам понадобится времени». «Разумеется», — согласилась Уиллоу. «Но без четкого расписания дела, как правило, идут плохо». Иногда члены комитета начинают заниматься посторонней работой в ущерб основной. — Я вижу, что вы строгая женщина. Просто я привыкла к дисциплине, обязательной в государственных комитетах, — скромно ответила она. После часа напряженной работы Уиллоу окончательно убедилась в правильности назначения профессора Мистер Тона председателем. Глядя на Раймонда, она поняла, что и он одобряет подобный выбор. — У вас большой опыт, — обратилась Уиллоу к профессору. — Скажите, как влияет тюрьма на приговоренных по жизненному заключению? — Вы знаете, что толкнуло их столь тяжким преступлением. Я хочу сказать, что заставило их стать убийцами. Профессор проявил большую заинтересованность, чем во время обсуждения предстоящей работы комитета. Злость, низость, пьянство, жадность, страх, тупость. Перечислял он возможные причины, но не обязательно в этом порядке. Я имела в виду мгновенное побуждение, мотив, если хотите. Очень трудно говорить о мотивах с такими персонами, как алкоголики. Обычно сценарий развивается так. Она спала с другим. Он оскорбил меня. Он мне мешал. Он меня не уважал. Это был единственный выход. Мне хотелось новую машину, и это был единственный способ добыть деньги. И все в том же роде. Низость, тупость, жадность и в результате уход из жизни двоих никчемных, суетных людей. Удручающая картина, сэр. Это так. Если планы Элси помогут остановить убийцу, я целиком на ее стороне. Разделяю ваше мнение, — ответила Уэллоу. Вдруг я вам понадоблюсь раньше следующей недели. Дайте знать Сандре. Она сообщит мне. Профессор Мистертон поднялся. Они крепко пожали друг другу руки. Вы правы. Время надо беречь. Я должен пообедать с Элси. Увидимся через неделю. Думаю, что с ним можно будет успешно работать. Как вы считаете? Обратилась Уиллоу к своим коллегам. Думаю, что да. Хотя я не в восторге от его памяти, ответил Раймонд. Не понимаю, как вы уже можете судить об этом? Он руководил моим дипломом, сказал Раймонд. Меня всегда интересовало. Обращал ли он хоть какое-то внимание на своего аспиранта? Теперь же точно знаю, что нет. Возможно, он просто проявил излишний такт. Коли миссис Трувиль так ценит профессора, вряд ли он не обладает цепкой памятью ученого, горячо возразила Уиллоу. Мне хотелось бы с ним откровенно поговорить. Так ли он безраздельно воспринимает теорию министра, как я? Скорее всего, так. «Миссис Трувиль хочет, чтобы люди вышли из тюрьмы с образованием, которое они не захотели или не смогли получить в детстве», — заметил Раймонд. «Я тоже так думаю», — сказала Уиллоу. «Но возможно, что в этой гуманной идее есть и другие аспекты. Я приглашу сэра Мистертона на обед после следующего совещания и постараюсь учинить ему допрос с пристрастием». «Бедняжка!» — заметил Раймонд и уточнил. «Я имею в виду допрос, а не обед!» Уиллоу неприятно задело ироничное замечание Раймонда. «Ну, мне пора идти», — сказал Раймонд, уловив внезапную холодность Уиллоу. «Я извещу вас, когда прояснится договоренность с тюремными боссами». «Спасибо», — произнесла Уиллоу. Она аккуратно сложила свои записи и убрала их в папку. Увидимся на следующей неделе. Я полагаюсь на вас, если до того времени произойдет что-нибудь серьезное. Профессор оставил Уиллоу наедине с ее тревожными мыслями о жестокости преступления и о тех, которые его совершили. Неужели ими движет прежде всего злость? Тогда об этом не стоит и говорить. должно быть что-то более глубокое, потаенное, даже на подкорковом уровне.